И судьбе было угодно, чтобы я больше никогда его не видал, как читатель узнает из следующей главы. Глава 11. О том, как Жельблас получил известие, поразившее его подобно громовому удару. Я направился в свой трактир, где встретив двух приятных собеседников,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 Сеньор Кавальеро, считаю своим долгом сделать вам весьма важное сообщение. Вы, конечно, знаете, что маркиз де Риальва вперволёкся моей супругой Нарциссой. Он даже назначил день, чтобы отведать моего пирога. Но скрытая эстрелья расстроила это свидание и сама пленила португальского сеньора. Вы понимаете?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 И что вы такой же брат Эстрелье, как он сам? Сплетня, продолжал Мелькиор, дошла сегодня до ушей Нарциссы, которая непременно захотела поразпросить её автора, а тот подтвердил ей сказанное. По его словам, он знал вас в то время, когда вы были лакеем у Арсении, а Эстрелье под именем Лауры служила у неё же в Мадриде. Моя жена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 и малейшего желания нагло упорствовать. Я даже не подумал зайти на прощание к Лаури, из опасения, как бы она не заставила меня разыграть нахала. Не могло быть сомнений, что такая прекрасная комедиантка, как моя сестрица, сумеет выпутаться из затруднительного положения. Но для себя я предвидел неминуемую кару. И не испытывал такой влюблённости, чтоб прозреть опасность. Все мои помыслы были направлены только на то, чтобы убежать со своими пинатами, то есть с пожитками. Я исчез из гостиницы в мгновение ока и распорядился молниеносно вынести и переправить свой чемодан к погонщику Молос, который должен был в 3 часа по утру отправиться в Толедо.